Документ 63. Рибентроп Молотову. Письмо. Москва, 28 сентября 1939 года. Господин председатель, я имею честь подтвердить получение вашего сегодняшнего письма, в котором вы сообщаете мне следующее. Ссылаясь на наши переговоры, Мы имеем честь подтвердить вам, что правительство СССР на основании и в духе достигнутого нами общего политического соглашения исполнено воли всемерно развивать экономические отношения и товарооборот между СССР и Германией. С этой целью обеими сторонами будет составлена экономическая программа, согласно которой Советский Союз будет поставлять Германии сырье, которое Германия, в свою очередь, будет компенсировать промышленными поставками, производимыми в течение продолжительного времени. При этом обе стороны построят эту экономическую программу таким образом, чтобы германо-советский оборот по своим размерам снова достиг высшего объема, достигнутого в прошлом оба правительства дадут немедленно необходимое распоряжение о проведении вышеуказанных мер и позаботиться о том, чтобы переговоры как можно скорее начались и были доведены до конца. Письмо Молотова опубликовано в «Правде» 29 сентября 1939 года. Примечание составителя. От имени и по поручению правительства Германской империи я, находясь в полном согласии с этим заявлением, информирую вас, что правительство Германской империи в свою очередь примет с этой целью все необходимые меры. Примите, господин председатель, новые заверения в моем высочайшем к вам почтении. Фон Риббентроп